22 глава Мимо меня пролетела муха. Огромная, жирная и чёрная. Прямо над ухом. Заворожённый пульсирующим роем я не заметил, как эти чёрные точки уже были здесь, и громкое жужжание, буквально как у шершня, заставило меня дёрнуться. Бзззз! Прямо над ухом. И тогда я начал приходить в себя. Я снова глянул на эту аномально огромную муху, глянул на чернеющее небо, и в этот момент насекомое село мне на руку. Я дергаюсь и скидываю муху, тут же отбивая вторую, подлетевшую к лицу. Третья пролетела мимо, четвертая села на пиджак, пятая кружилась над головой, шестая, десятая. Орды мух, они приближаются. Ух, блин! Ух, черт!» Я разворачиваюсь и бегу обратно к окну. «Закройте окно! Закрывайте!» Дети и учительница зависли завороженные пульсациями черных облаков. Они будто меня не слышали. Идиоты! Я бегу. Со всех ног. Со всех сил. Окна на первом этаже закрыты. Я не знаю, что делают мухи, и мой единственный шанс — второй этаж. Нужно прыгнуть. Допрыгнуть. Нужно допрыгнуть. Раз. Раз-два. Фу! Шаг второй. Время замедляется. Сердце бьет четвертый раз, и включается ритм геда. На руке выжигается лоза, И Вместе с тем энергопсихоз наполняет все тело. Я выдыхаю испарение энергии и... прыжок. Ноги взрываются всплеском силы. Я пролетаю весь первый этаж и хватаюсь за козырек второго. Он трещит и отваливается от моего веса, и уже начав падать, я едва успеваю схватить чью-то протянутую руку. Сердце заколотилось от адреналина, и я поглядел вниз, вслед упавшему козырьку. Ух, было близко. Я хватаюсь за само окно, взбираюсь и вижу, что помог мне... «Алексей Никифров! «Это он успел протянуть руку?» «Спасибо!» «Забираюсь в класс, разворачиваюсь и захлопываю окно, запирая его как можно туже. Бумц! Бумц! Бумц!» Мухи тут же начали в него долбиться, и большинство детей испуганно отошли. «Что это?» Испуганно спросила какая-то девочка. «Пусть все в школе закроют окна и вентиляцию!» — крикнул я учительнице. «Быстрее! Свяжитесь!» Удары мух были редкими, но даже сейчас я замечал, как интервалы между ними все уменьшались и уменьшались. Учительница взяла себя в руки, испуганно посмотрела на окно и, глянув на меня, кивнула, доставая с кармана рацию. Они были у всех учителей для экстренной связи. Через несколько секунд зазвучала одна из сирен, та, что говорила в срочном порядке зайти в помещение школы. Громкий, жуткий звук неживого голоса пробирает до мурашек и не говорит ни о чем хорошем. После этого тут же загудела земля. Наше окно выходило на парковую зону, и потому я увидел, как из ее центра вверх поднимается поток алой энергии. Монументы на краях территории загорелись, и энергия из центра начала медленно к ним перетекать, покрывая всю школу защитным энергетическим куполом. Тут же я увидел, как подобные поднимаются над садиком. Такие же огни повспыхивали и вдалеке, закрывая тех, кто мог себе это позволить. «Вид величественный!» Целый город словно пробудился, и единым порывом встал на защиту своего имущества. Дети начали испуганно шептаться, а у пары девочек задрожал голос и покраснели глаза при звуке сирены. «Я достаю телефон. Связи нет. Чёрт. Я хотел позвонить бате. Так, плохо. Нужно срочно связываться. Это вообще не норма». Я нахмурился. «Но... точно. Телепорт. Бабушка. Её магия. Это ровно то, что нужно для Орды Мух». Я со всех ног срываюсь в коридор, поднимаюсь на третий этаж и залетаю в кабинет истории. Макс, как и все третиклассники, смотрел в окно. «Дядя Макс!» — крикнул я. Все на меня обернулись. «Микаэль, ты знаешь, что происходит?» — спросил он почти без акцента. «Нет, вы можете прыгнуть к отцу или моей бабушке? Их нужно притащить сюда!» «Нет, мало того, что купол не даст сюда влететь и зайти. Над городом сейчас искажено пространство». «Теперь ни один телепорт не приведёт по назначению, если вообще целым прилетишь». «Чёрт!» — выругался я, так же смотря в окно. Небо продолжало чернеть пульсирующим полотном. Те мухи, что успели залететь до поднятия купола, сейчас бились о стёкла, пока остальные об алую энергетическую завесу. Тут же рация Макса зашипела, и директриса приказала ему срочно явиться в её кабинет. Экстренный сбор. «Ох, как же всё плохо! Ох, как плохо!» «Я с тобой!» — сказал я, на что Макс был не против. Заверив детей, что все под контролем, мы выбежали из класса и рванули по коридору. Испуганные ученики выходили из класса и судорожно, дрожащими пальцами, пытались дозвониться до мам и пап. И половину, у кого не выходило, едва сдерживали слезы. Кто-то не сдерживал вовсе, и от этого вида на плечи моментально рухнуло давление. Атмосфера темной безнадеги начала застилать глаза. Будто... Апокалипсис начался. Спускаясь на второй этаж, я натыкаюсь на Леню, Макса и, удивительно, Никифорова. «Миша, что это такое? Сто процентов знаешь!» — сказал Леня. «Там мухи почти перекрыли солнце, все темнеет. Нет, не знаю!» Остановился я. «Парни, нужна помощь! Пробегите по всем кабинетам, вообще всем, во всех блоках, и убедитесь, что плотно закрыты окна!» Не факт, что купол выдержит основную орду. Мы не должны пустить сюда мух. Они переглянулись, глотнули и сжав кулаки, кивнули. Даже Никифоров, он даже ничего не сказал, просто молча побежал за всеми. На первом этаже в холле стояла куча людей с улицы, и многие чесали руки с красными пятнами. Мы с Максом их оббегаем, спускаемся в подземный переход между блоками и направляемся в старший, в кабинет директрисы. И по пути «Кайзер!» — на нас натыкается Катя. «Что происходит? Это опять ты! Все опять из-за тебя, я уверена!» «Да почему я? Да потому что!» — кричала она. «Кто, если не ты? Что творится? М мне, мне вообще не страшно! Но ты должен сказать, что за фигня, и когда она закончится! Быстро!» Она нервно сжимает кулачки, а дыхание было глубоким и частым. Катя здесь пряталась, под землей. И нифига она не смелая, какой пытается казаться. Ей страшно, очень. — Не знаю. Надо выяснять. Я двинулся дальше. — Прости, не могу сказать. Она поджала губки, смотря мне вслед. — А когда это закончится? — Я ничего не отвечаю. Я не знаю. Я сам нафиг переживаю не меньше. Я так устал от всего этого дерьма. Я даже подумать не могу, что мне снова придётся это решать, Катя! Но ей нужна была хоть какая-то причина не бояться, хоть какая-то надежда. И её надежда — это... К — Миша! Когда это закончится? Я остановился, скинул брови и повернулся. Катя стояла со сжатыми кулачками, её зелёные глаза блестели от влаги, а Миреска обеспокоенно выглядывала из-за её воротника. Разве... Это не впервые, когда она назвала меня по имени. — Скоро! — обещаю я. — В любом случае скоро. Только не плачь, тебе не идёт. И, развернувшись, я вновь побежал, уже не останавливаясь. Мы преодолеваем весь подземный переход, и спустя минуту уже врываемся в кабинет директрисы. Здесь уже была сама директриса, глава дисциплинарного Ярослав, Вивьен, и какой-то заместитель Марка по вопросам безопасности. — Михаэль? задрала бровь директриса. «Хотя ладно, заходи. Одной головой больше. У кого-нибудь есть информация, что происходит?» «Связи и телепортационные сети обрублены. Полагаю, для всего города и за его пределами». Нахмурился Макс, глядя в окно. «Не позвать на помощь, не влететь или вылететь. Устроить такую блокаду мог только маг тактического уровня и выше. Либо это террористическая атака, либо нам не повезло. Ибо лучше, чтобы это были люди». Покачал головой Макс. «Но кто? Как? И при чем здесь мухи?» — не понимала она. «Вряд ли мы цель, но мы страдаем, как и весь город. И страшно представить, что там в эпицентре». Мы нахмурились и напряглись еще сильнее. Если мы отсюда видим такой рой, то даже представить страшно, что там у его источника. А он направляется именно снизу, с земли, Их что-то призывает. Там, наверное, даже дышать нельзя. «И что нам делать?» «Сидеть и ждать, пока образумится?» «Москва наверняка уже знает», — нахмурился Макс. «После Князева возле каждого города есть несколько слоев наблюдателей. Вопрос в радиусе блокады. Как далеко смогут прилететь храмовники и как долго продержится купол?» «А чему там держаться? Это же мухи. Страшные, большие, но просто летают. Разве нет?» — спросил я. «Нет». Ярослав задрал рукав. Мы все увидели на нем следы, словно от потушенного окурка. Большие красные круги. Стоит им сесть, как они словно вжигаются в себя. Не больно в процессе, но содрать можно только с кожей. Я не знаю зачем, но они явно крепятся. И явно для чего-то. Глава дисциплинарного нахмурился. Погоди, а ты с чего обратное взял? Все, кто попал под них, все говорят одно. — Так на меня не крепились? — задрал я брови. Я легко смахнул и рукой отбил. Ярослав очень хмуро и задумчиво на меня глянул, явно пытаясь найти такие же красные следы. За ним посмотрели и остальные, но следов и впрямь не было. «Мухи липнут? Ко всем, но не ко мне?» — задумался я. «Хочется пошутить про какашки, но сейчас как-то не смешно. У этого наверняка есть причина, естественно. Но опять я особенный, ну как иначе?» дайте догадаюсь, и мне же это все решать, и... Ммм, об этом снова никто не узнает. Еще меня смущает, что Вивьен ничего не сказала. Она просто смотрела в окно, наблюдая за летящим к нам роем. Да, именно роем, ибо мух становилось все больше. И так как барьер не атакует, а лишь защищает, то они просто стучались об него словно о стекло. И чует душа, долго мы так не протянем. Не можем связаться, не можем выйти. И что делаем? Сидим и ждем? Думаю, не выйдет, сказал заместитель главы охраны. У батареи для барьера расходуется заряд быстрее, чем при поддержании. Его, увы, атакуют. Мы не выдержим удар всего роя, а сфокусировать на конкретной точке не выйдет, ибо площадь везде. С каждой секундой становилось все напряженнее. Плотные стены для меня не препятствие. Я прекрасно слышал бормотание, схлипы и плач. Люди боятся, не понимают, как и мы. Новость об атаке барьера подтвердила, что времени у нас нет. Конечно, помощь может прийти до прорыва, но ей надо именно идти ногами, ибо в город ей не прилететь. А рассчитывать на удачу мне? Забудьте. Да и... Блин! Я, наверное, знаю, что это. Вздыхаю я, складывая очевидное. Все снова резко на меня повернулись. Такого пристального внимания я немного зажался, но потом выдохнул и решился. Ладно, нет смысла скрывать. Я рассказал про того бомжа, подходившего ко мне в Нео Москве. Тот мужик проклят повелителем мух. Мухи — часть чумы и болезни, а я — часть королевства крыс, скажем так. Мотаю головой. Я думаю, мухи меня не атакуют, потому что просто не видят. Для них я часть силы, их призвавшей. Крыса ведь такая же чумная зараза. Сжимаю-разжимаю кулачки, набираясь все больше смелости. И если я прав, то я смогу все это остановить, пройти мимо мух, добить мужика и... ничего не делаем. И тут резко поворачивается Вивьен. А? Мы недоуменно на нее посмотрели. Это первое, что она сказала за встречу. Да так неожиданно, что меня слегка передернуло. Михаэль во всем прав. Мы действительно наблюдаем явление чумного короля. Повелителя мух. Все, что нам нужно, продержаться до его прихода. Ха! До его прихода? Сидеть и ждать сущность с именем чумной король? Серьезно? Возмущаюсь я. Именно. Поверьте. Я знаю, о чем говорю. Надавила она, а потом со вздохом упала в кресло. Это вечно голодная, всепожирающая тварь. Все, что он хочет, прийти и насытиться. А то твой бомж просто вовремя не принес ему плату. Король придет туда, где его раб, пожрет все вокруг и снова уйдет. Сидим, ждем. Все. Меня эта информация ввела в ступор. Так вот для чего мухи облепляют человека. Они либо указывают королю на пищу, либо начнут жрать по его щелчку. И меня не видят потому, что я такой же чумной правитель. Для них я гнилой до самой сути. Но тогда... И что? Смотреть и ждать, когда умрут остальные? Что-то во мне возмущалось. Да, но... «Ты уверен, что убьешь мужика?» «Ты уверен, что мухи не пойму?» «Ты уверен, что банально успеешь?» «Боже, Михаэль, взрослей!» Махнула она рукой. «Такое происходило везде и повсеместно. Знаешь, почему люди вырезали мифических созданий?» «Страх! Вот это происходило раньше постоянно!» Указывает она на окно. «Зверище, твари сорвались с цепи. Сейчас ты просто видишь недобитую. Такова реальность. Люди умирают, людьми жертвуют. Не всех можно спасти. Но попытаться хотя бы...» Последнее я сказал совсем беззвучно. Неожиданное откровение Вивьен, сколько злило, столько и прибивало к земле. Только я здесь знаю ее тайну. И понимаю, что она, скорее всего, реально знает, о чем говорит. Ее совет действительно логичен, и ее нужно слушать. Плевать, откуда она это узнала. И я понимаю, что снова во мне говорит ребенок с максимализмом. И что, скорее всего, я вхожу в возраст, когда идешь против всех. Мне страшно? Конечно. Ровно как и всем. Я обычный ребенок с силой. Я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы мне помогли, и это закончилось. Я обычный первоклашка чуть больше привыкший к этому дерьму. Но я не взрослый, и я боюсь точно так же. И жду, когда придут родители и всё решат. Но родителей нет, и решать некому. Просто подождать, и всё. И решиться? Моё дыхание ускоряется от волнения. Я снова сжимаю-разжимаю кулаки и в тяжёлой тишине поднимаю взгляд на окно. Подождём, выживем, и что? Забудем. Какой ценой? Я расслабляю зрение. Энергия потекла по моему телу, теперь я чётко это ощущаю, прямо в глаза. Демоническое зрение с дьявольским началом окрашивает мир в иной цвет. Было светло, так что толком я ничего не видел, кроме душ людей. Я видел охранников на улице, учителей, отважно ищущих последних детей, парочку огоньков в окнах домов напротив и отчётливое свечение, идущее прямо с небес в эпицентр чёрного вихря. Да, но... «Чёрт!» — я сжал кулак, зажмурился и отвёл взгляд. «Честно, я хотел прислушаться к Вивьен. За крыс я несу ответственность, за детей в лагере, наверное, частично нёс, потому что мог спасать. Сейчас же, почему я реально должен рисковать? Да, благородно, но правильно ли? Зачем? Почему я? Я же реально могу тупо помереть, и мой план изначально вообще может быть провальным». Но так я думал, пока не увидел душу, спускающуюся с небес. Сейчас, именно сейчас, окно, когда тому мужику вернулась душа. Я в этом уверен. Я знаю, что душа связана с телом, такова механика. И раз она у короля, то он просто ее отпустит, чтобы найти тело раба. И сейчас окно, когда его можно убить. Пу — Пу-пу-пум. Затопал я ногой, смотря на людей. — -пу, пу Голова загудела. Будто десятки голосов, будто шум толпы начал закладывать уши. Если я останусь, я выживу. Я гарантированно выживаю в этом кошмаре. Мне можно вообще не беспокоиться. Уверен, Вивьен тоже. Макс, наверное, мама и папа, они дальше меня от эпицентра. пу пу пу Я прикрываю глаза. Громко. В голове слишком громко. Это не голоса, это мои мысли. Много. Очень. И все разом зная, что есть шанс все предотвратить. И я, как всегда, единственный на это способен. Я буду спать спокойно? Удары ногой ускоряются. Или лучше сидеть? А если до конца жизни буду себя винить? Хотя почему я? Почему не виню при всех бедах? Что за лицемерие? Сжимаю челюсть, голоса все громче. Но я ведь могу и знаю, как. Поджимаю губы. А если умру? Если мама будет плакать? Если жизнь закончится? А если... А? Громко, громко, да как же громко! <instructions> Я замычал и со всей силы закрыл уши. Сжал так сильно, что все зазвенело, а сотня тараканчиков в голове, таскающих мысли, с шоком замерли от ярости хозяина. Тишина! Такая спокойная, умиротворяющая тишина! Даже люди замолчали. И на этом фоне тик, тик, тик! Часы. Хоть я и закрыл уши, но все равно их слышу. А ведь точно? У меня же есть советчик. Что на это скажет порядок и потоки злой судьбы? Я не буду помогать. Я выбираю безопасный вариант. Тик, тик, тик, без изменений. Судьба не меняется. Часы отбивают предначертанный ритм. Я рискну и попытаюсь убить мужика до пришествия повелителя мух. Т-т! Что? Серьезно? Вы издеваетесь? Стрелка не то, что виснет, она даже не прокручивается. И она настолько заклинила, что она не может сделать ни единого поворота. Я чувствую, думаю. Нет, я знаю. Этот выбор не просто поможет избежать судьбы, которой я не желаю. Этот выбор, один из основных во всей моей жизни, прямо сейчас. Либо гарантированная безопасность и остаюсь на пути, которого всей душой не желаю, либо риск умереть, но при успехе, быть может, я просто создам себе будущее, которого желаю. Я протяжно выдыхаю и медленно отвожу руку от ушей, открывая глаза. Все, естественно, на меня смотрели. Я ведь замычал, как долбанутый. Снова выдыхаю. — Понятно, — вздохнула Вивьен. — Что тебе понятно? — пробормотал я. Да по морде твоей все понятно. Ну, какой настырный, противный, несносный мальчишка!» Хмыкнула она, потирая глаза. «Юный спаситель нашелся. Без пяти минут карапуз. Не только других я спасаю, но и себя». Она покачала головой, затем снова вздохнула и хмурым взглядом пару секунд посмотрела на потолок. «Тогда вот тебе совет. Готовься платить», — сказала она тихо. М? Чумной король всегда забирает свое. И если ты не успеешь, если прервешь ритуал, а он уже явился, готовься с чем-то расстаться. Она на меня посмотрела и печаль мелькнула в ее глазах. Чем ты готов пожертвовать и чего лишиться? И хватит ли этого? Подумай заранее. У тебя минут тринадцать до прихода повелителя мух. Я нахмурился. Она с ним связана. Гадалки не ходи. Вивьен прекрасно понимает, о чем говорит. Не думаю, что она и призвала. Но о чумном короле она явно знает не понаслышке. Платить, если не успею? Да я и так заплачу, если не сделаю. Жизнью, судьбой и психикой. Хорошо. Киваю. Макс, я пойду. Я попытаюсь это предотвратить. Я уверен, что смогу и... У меня есть свои причины очень серьёзные. Я должен попытаться. Сжимаю кулак. Что ж... Хмурится он, на секунду задумываясь. Марк бы велел тебя задержать, и был бы прав. Лучше тебя не выпускать, но... Он качает головой. У меня был позывной «Божья коровка», типа «удачливый». Забавно, но суть в ином. По поверьям, каждая точка на «Божьей коровке» — неудача, которую она забрала у другого. В этом весь я... «Удача у меня отрицательна, но не у всех вокруг». Он присел, нахмурился и взял меня за плечо. «Расширению территории я тебя не научу. Пока не сможешь. Но время ограничено и нужно быстро бежать, говорите?» — хмыкнул он. «Микаэль, как у тебя с координацией?» «Хорошо». «Не отвечаю». «Очень даже». «Ты знаешь, кто супергерой Флэш? И в чем его сила?» Конец шестой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.